Людия первая. Неутопленница. Летом 77 года сен тем самым летом, когда пропала Бет, тем самым летом, когда воровской наставник продал своего набедокурившего питомца отцу Цепу, достославному безглазому священнику храма Переландра, Мирок Лока внезапно расширил свои границы. Привычные тревоги и опасения исчезли без следа, а их место заняли новые, ежедневно меняющиеся трудности, истинный смысл которых по большей части от Лока ускользал. «А если тебе встретится священнослужитель другого ордена?» – вопросил отец Цеп, поправляя белую полотняную рясу послушника, надетую на Лока братьями и близнецами Санса. Следует приветствовать его традиционным поклоном, как подобает скромному послушнику. Лок обхватил левую ладошку правой и склонил голову так низко, что лоб его почти коснулся сложенных вместе больших пальцев. И пока ко мне не обратятся, должен хранить почтительное молчание. Правильно. А если ты встретишься с послушником другого ордена? Осеню благословением, отвращающим беды с его пути. Лок вытянул правую руку, раскрытой ладонью вверх, и повел ею за левое плечо, словно медленно отгоняя муху. «И что еще?» «А... на приветственное пожелание доброго здравия следует отвечать подобным же образом, а если со мной не заговорят, то я ничего говорить не должен». «А если тебе встретится послушник Ордена Переландра?» «Его я должен приветствовать первым». «Как именно?» «Ну, это...» А. Надо поклониться, пожелать доброго здравия и призвать благословение покровителя сирых и обездоленных. С послушниками разговаривать сердечно и вежливо, а в присутствии священнослужителя рта не раскрывать. — с каким приветствием следует обращаться к послушнику в покаянный день, который выдался дождливым? — полюбопытствовал один из близнецов. — Ой... — Лок растерянно прикрыл ладошкой рот. — Я не... по-моему... «Других приветствий не существует ни для покаянного дня, ни для дождливого», — усмехнулся отец Цеп. «Что ж, выглядишь ты как подобает, и основные правила затвердил на зубок всего за четыре дня. Очень даже неплохо». «Многие послушники месяцами ритуалы осваивают, и все равно, как с ними не бейся, до двадцати сосчитать не могут, пока башмаков не скинут». Отец Цеп встал и неспешно правил белую рясу. Он и его питомцы сидели в святилище храма. Сырое, затхлое помещение свидетельствовало не только о смиренной нищете последователей Переландра, бога милосердия, покровителя серых и обездоленных, но и об их полнейшем равнодушии к плесени и застарелой гнилостной вони. «А теперь, олух десный олух шуйный, несите-ка мои оковы!» Кала и Галда наперегонки бросились в дальний конец святилища, где в каменную стену был вбит массивный железный штырь с прикрепленными к нему длинными тяжелыми цепями. И с грохотом проволочив их по полу, защелкнули широкие кандалы на запястьях священника. «Вот так-то!» Торжествующе воскликнул Санса, первым завершивший свою работу. «Ты, братец, даже пердишь медленно!» «Очень смешно!» – кмыкнул второй. «Эй, а что это у тебя под носом?» «Что?» «Мой кулак, вот что!» В следующее мгновение перед глазами Лока стремительно замелькали руки, ноги, локти и колени близнецов. За четыре дня он так и не научился отличать Калла от Галда. Братья, заливаясь безумным хохотом, увлечённо тузили друг друга, а потом одновременно взвыли. Отец Цеп с невозмутимым спокойствием ухватил обоих их за уши и разнял. «Ну-ка, умники, надевайте рясы. Когда мы с Локом займём свои места, вынесите к нам чашу для сбора подаяний». «Так нам же сегодня на ступенях сидеть не надо», — сказал один из близнецов. «А вы и не будете. Просто мне одному чашу таскать лень». «Значит, вынесите ее и делом займетесь». «Каким делом?» «Помните, я вчера таможенные грамоты подделывал. Так вот, это не грамоты, а задачи по арифметике. Каждому из вас по паре страниц. На кухне есть угольки, пергаменты, чернила. Вечером похвастайтесь своими достижениями». О-у-у! разочарованно заныли Калла и Галда. Причем не в разнобой, а весьма мелодично. Они вообще обладали неплохими певческими голосами и даже говорили в улад. Правда, Лок пока не понял, случайно или нарочно. Отец Цеп занялся последней, самой важной частью своего наряда. Тугая повязка на глаза, создававшая у окружающих ощущение полной беспомощности, была наложена так, что можно было свободно глядеть под ноги. «Лок, открывай двери», – велел он. «Солнце уже давно встало, а вот деньги сами себя не уворуют». Лок с усилием потянул рычаг, скрытый за одним из заплесневелых ветхих гобеленов. В стенах святилища что-то глухо заскорежетало, и восточная стена сверху донизу рассекла узкая ярко-золотая полоса, которая, постепенно ширясь, вскоре залила все святилище теплым солнечным светом. Отец Цеп взял Лока за руку. «Ну что, готов?» «Ага, наверное», – прошептал Лок. Держась за руки, воображаемый безглазый священник и его новый воображаемый послушник вышли из воображаемой каменной тюрьмы в знойный полдень. У Лока внезапно пересохло во рту, словно он глотнул сухого жара, струившегося от нагретых солнцем камней. Так они вместе покинули храм, чтобы дерзко, как грабители в подворотнях, обворовывать почетных жителей Комора. Причем оружием им служили лишь метко сказанное слово и пустая медная чаша. Первые месяцы, проведенные у отца Цепа, Олк с удивлением обнаружил, что живет в совершенно неизвестном городе, и ему пришлось заново учить все, что он до сих пор знал о Коморе. Сироты Сумеречного холма выбирались на городские улицы будто ныряльщики из подводных глубин и поспешно возвращались в полумрак кладбищенских склепов, предпочитая привычные опасности жизни в подземелье неведомым городским обычаям. Лок в белой рясе послушника Переландра сидел на ступенях храма, а солнце, которое он еще недавно считал пылающим глазом грозного божества, теперь всего лишь согревало его макушку. Любой мальчишка сказал бы, что просить милостыню – дело нудное и скучное. Но жизнь на сумеречном холме научила Лока терпению. Если прежде ему приходилось прятаться в темных углах от побоев и оскорблений, то теперь можно было часами летяничать под ласковыми лучами солнца и благодарить горожан за их щедрые подаяния. Постепенно он изучил распорядок жизни храмового квартала. Если поблизости никого не было – Отец Цепни громко отвечал на вопросы Лока, терпеливо объясняя своему подопечному, как определить, к какому ордену принадлежит тот или иной священник, кто из прохожих богат, а кто не только богат, но и знатен и прочие важные отличия. При виде желтокурточников у Лока все еще замирало сердце, но констебли, проходившие мимо храма Переландра, лишь кивали с вежливым равнодушием а некоторые даже отдавали честь безглазому священнику и малютке водырю. Прежде Лок и представить себе не мог, что тонкая полотненная ряса надежнее прочного доспеха защитит его от всемогущих стражников. Констебли отдавали Локу честь, с ума сойти! О, Всевышние боги! Перемены происходили с Локом и в святилище, точнее, в тайном подземелье древнего стекла, скрытым за нищенским фасадом храма. Впервые в своей жизни Лок наедался досыта. Отец Цеп увлеченно знакомил его с кулинарными искусствами Камора, всячески поощряя интерес своего подопечного к приготовлению разнообразных блюд. Впрочем, в сравнении с искушенными в поварском деле братьями Солнца, от Лока было мало толку. Но постепенно он научился и просеивать муку от червей, и нарезать мясо, и отличать фруктовый нож от вилочки для угрей. Ох, вала всем богам. Солнце, свежий воздух и еда куда действенней некромантии. Однажды заметил отец Цеп, похлопав лока по животу. Ты больше не ходячий скелетик, хоть и мелковат. Теперь можно не бояться, что тебя первым же ветерком сдует. Отлично, воскликнул один из близнецов. Пусть жирок нагуливает, а потом мы его заколем, как всех остальных. Славно выйдет, Жаркое, к покаянному дню». «Остальные умерли своей смертью», – успокоил Лока второй Санса. «Ты не бойся, мы тебя не тронем. Вот, съешь лучше хлебушка». Под опекой отца Цепа Лок жилось вольготно. Вкусной еды и чистой одежды хватало, кровать была мягкой и удобной, а по ночам ему не угрожало ничего, кроме безлобных проказ братьев Санса. И все-таки легкой жизнью назвать это было нельзя. В первые же дни Лока научили изображать послушника Переландра, а последующие уроки стали сложнее и труднее. Безглазый священник ничем не походил на воровского наставника. Он не позволял близнецам запугивать Лока и не грозил бесницким ножом за слушание. Нет, он просто расстраивался. Отец Цеп обладал некой волшебной силой. На ступени храма он с невероятным искусством, то рассудительными доводами, то полкими воззваниями к богам, то норовоучительными наставлениями, заставлял прохожих расставаться с деньгами. А когда обучал Лока секретам своего мастерства, то так разочарованно вздыхал, удивляясь непониманию своего питомца, что это было хуже всяких побоев. В общем, к новой странной жизни Лок привыкал с трудом. Огорчать безглазого священника он опасался, не сомневаясь, во что это выльется. Шею Лок обвивал шнурок, на котором висел кожаный мешочек с акульим зубом, зловещая метка смерти. Однако самого отца Цепа не страшился. Кряжестый бородач искренне радовался, когда Лок правильно выполнял порученное ему задание, а его похвала согревала не хуже солнечных лучей. Иными словами, для воспитания своих питомцев безглазый священник пользовался всего лишь резкой сменой настроений, переходя от безмерного разочарования к глубокому удовлетворению. День за днем Лок осваивал тонкости умывания, одевания и кулинарии, заучивал заповеди ордена Переландра и правила поведения за столом. Запоминал, что означают флажки на каретах и гербы на доспехах стражников, Знакомился с историей храмового квартала и его достопримечательностями. Грамота, письмо и счет оказались самым сложным делом. На изучение этих премудростей отводилось по два часа в день, до и после сбора подаяний на ступенях храма. Вначале Локу пришлось и зарядно потрудиться, запоминая 30 букв теринского алфавита и с помощью груды фишек осваивая основы сложения. Он раз за разом повторял буквы и выводил их на дощечке так что они ему даже снились. Отец Цеп научил своего подопечного складывать буквы в слова. Сначала короткие, потом подлиннее. А затем показал, как составлять из слов простые предложения. После этого каждое утро безглазый священник оставлял Луку письменное задание, которое мальчик должен был сначала порчесть, а лишь потом приступить к завтраку. Когда короткие фразы больше не докучали Луку, ему пришлось заняться арифметическими задачами – записанными мелом на грифельной доске. Отец Цеп требовал выполнять их письменно, а не в уме. «Отними двенадцать от двадцати шести», – потребовал отец Цеп однажды синим вечером. Ранняя осень в Каморе выдалась необычайно приятной. Горожане наслаждались теплыми ясными днями и прохладными ночами. В тот вечер отец Цеп играл с гауда в погоню за герцогом, в перерывах между ходами давая Локу задачки на сложение и вычитание. Все трое сидели за кухонным столом, под золотистым светом роскошной алхимической люстры. А Кала, пристроившись у кухонного комода, рассеянно перебирал струны обшарпанной мандолы, называемой еще дорожной лютней. Лок старательно вывел цифры на горифельной доске, повернул ее отцу Цепу и объявил. «Четырнадцать!» «Отлично!» – кивнул цепь. «А теперь прибавь двадцать один к тринадцати». «Вперед!» – воскликнул Галда, передвигая одну из фигур по клеточкам игральной доски. «Вперед за короля Галда, не щадя живота своего!» «Тут-то он голову и сложил», – ответил Цеп, делая ответный ход. «Пока вы там бьетесь не на жизнь, а на смерть, я подходящую песню вспомнил», – заметил Калла и, перебирая струны мандолы, высоким голосом негромко затянул. Из славного комора к холму священных врат трехтысячное войско отправилось в поход. Две тысячи героев в сырой земле лежат, а кровь их обогреет бескрайние поля. Галда кашлянул, задумчиво разглядывая фигуру на доске, и присоединился к брату. Их голоса тут же сплелись в идеальной гармонии. Из славного комора к холму священных врат помчался храбрый герцог на боевом коне. И всадник из Какун в сырой земле лежат. А кровь их обогряет бескрайние поля. Из славного комора к холму священных врат столик по бездорожью, туда, где до сих пор коморские герои в сырой земле лежат. И кровь их обогряет бескрайние поля. «Великолепное исполнение не делает лучше дурацкую балладу, сложенную глупцами в оправдание безумного старика», — поморщился Цеп. «Ее в каждой таверне поют», — возразил Кала. «Так и было задумано», — сказал Цеп. «Эта душащипательная песенка прославляет бессмысленную бойню. В свое время я был одним из этих трех тысяч, так что почти все мои старые друзья сейчас в сырой земле лежат. Лучше спой нам что-нибудь повеселее». Кала задумчиво закусил губу, настроил мандолу и лихо затянул. К пастуху как-то в гости простушка пришла. Он и рад показать ей красоты села. Вот коровка, собачка и козочка тут. Ходит вол под ермом, куры яйца несут. Коник плугу привык и с уздою знаком. Ну а ты подружись-ка с моим петушком. О боги, где тебя этому научили? Ухмыльнулся цеп. Алла захохотал во все горло, а Гауда тут же невозмутимо подхватил следующий куплет. Кто встает на заре, кто размерами горд, а вот мой петушок и задорен, и тверд. И вдобавок всех прочих усердней в трудах. Приласкай же его, чтоб совсем не зачах. Гулка хлопнула потайная дверь, ведущая в подземное логово древнего стекла. Отец Цеп скочил из-за стола, а Кала и Галда бросились к кухонным ножам. Лог сполз с табуретки и прикрылся грифельной доской, как щитом. Разглядев, кто вошел на кухню, он непроизвольно разжал пальцы, и доска с грохотом упала на половицы. «Ох, а мы тебя так рано не ждали!» – обрадованно воскликнул Цеп. Посреди кухни стояла Бет, подросшая, с темно-русыми волосами, собранными в хвост. «Бет! Живая и невредимая!» «Не может быть!» Ошеломленно пролепетал Лук. «Ты же умерла!» «Еще как может! В конце концов, я здесь живу!» Бэт бросила к ногам коричневую кожаную сумку и, вытянув ленту из волос, тряхнула головой. Русые пряди рассыпались по плечам. «А ты кто такой?» «Я... А ты меня не помнишь?» «Тебя?» Несказанная радость Лука сменилась горьким разочарованием. Пока он лихорадочно соображал, как лучше ответить... Бет, приглядевшись, удивленно воскликнула. «О боги, да это же Ламора!» «Он самый!» – подтвердил Цеп. «Вы его купили?» «По дешевке. Обед в харчевне дороже обходится. Да твой бывший хозяин мне его сам предложил!» Улыбнулся Цеп с отцовской гордостью, взъерошив русые пряди Бет. Она почтительно поцеловала ему руку. «Но все же говорили, что ты утопла!» Не унимался Лок. «Ага», – кивнула она. «А почему тогда?» «У нашей Сабеты весьма любопытное прошлое», – пояснил Цеп. «Чтобы объяснить ее исчезновение с сумеречного холма, пришлось небольшое представление устроить, следы замести». «Бет, Сабета». За время, проведенное с безглазым священником, Лок не расслышал слышал это имя. И теперь чувствовал себя полным придурком из-за того, что сразу не сообразил, о ком идет речь. Но он ведь думал, что она умерла. Восторг, безмерное удивление, стыд и досада внезапно сменились жаром в животе. Бет жива и живет здесь, у Цепа. «А куда? А где ты была?» – спросил Лок. «Училась», – ответила Сабета. «И как учение?» – полюбопытствовал Цеп. «Госпожа Сибилла говорит, что я, в отличие от прочих коморских учениц, менее вульгарна и неуклюжа». «А ты, э, значит...» — промямлил Лок. «Великая похвала в устах расфуфыренной старой Грымзы», — заметил Цеп, не обращая внимания на Лока. «Вот мы сейчас и проверим. Галда, пригласи с обету на Бергамаску. Комплар энтант». «Может, не надо?» – заныл Галда. «Хороший вопрос. Может, тебя и кормить не надо?» Галда торопливо направился к собете и отвесил преувеличенно церемонный поклон, едва не задев носом половицы. мое сударыня, я покорен вашими чарами. Не позволите ли пригласить вас на танец? Мой покровитель уморит меня голодом, если сочтет, что вся эта хренотень мне не по нраву». «Как был мартышкой, так ею и остался», – улыбнулась Сабета. Они с Галда вышли на свободное пространство у стола. «Кала, будь так любезен, обеспечь музыкальное сопровождение», – попросил Цеп. «Да-да, конечно», – кивнул Кала, провел рукой по струнам мандолы и начал играть быструю ритмичную мелодию. Галда и Сабета двигались слаженно, вначале медленно, а затем все быстрее темп. Лок завороженно следил за сложным узором чинного танца. «Ничего подобного в тавернах не увидишь». Каждая фигура сопровождалась мерным четырехкратным стуком каблуков. Танцоры сплетали руки, кружились, расходились, менялись местами, но все время отбивали четкий ритм. «Этот танец очень популярен среди знати», — объяснил Цеп Локу. «Все танцоры встают в круг». Распорядитель бала выбирает из них пару, которая танцует в центре круга. За малейшую ошибку полагается своего рода наказание. Романтическое подшучивание или еще что. В общем, милые забавы. Лок его почти не слушал. Все его внимание сосредоточилось на танцующих. Галда двигался с быстротой и ловкостью, свойственной тем обитателям Сумеречного холма – кто, в отличие от беззуба, приспособился к тяготам сиротского существования. А в собете сквозила врожденная грация. В танце ее колени и локти как будто исчезали, и вся она превращалась в скользящие дуги, изящные арки и непринужденные круги. Щеки ее раскорснелись. В алхимическом свете люстры русые пряди отливали золотом. И зачарованному локу казалось, что они ярко-рыжие. Цеп трижды хлопнул в ладоши, Танцоры остановились, но Лок не отводил от собед из-за глаз. Впрочем, если она и заметила пристальный взгляд Лока, то не подала виду, либо из вежливости, либо из полного безразличия. «Что ж, недаром я кучу золота просрал на твое хваленое обучение», – сказал Цеп. «Молодец. Даже такой уволенька Галда тебе не помеха». «А то». Сабета, по-прежнему не обращая внимания на Лока, подошла к столу. Мельком взглянула на игральную доску и объявила. «Санса, тебе крышка!» «Ничего подобного!» – запротестовал Галда. «Простейшая трехходовка!» – ухмыльнулся Цеп. «Но я решил его помучить!» Галда, подбежав к доске, погрузился в размышления. А Калла и Сабета завели оживленную беседу с Цепом. В обсуждении Лок участия не принимал, не зная ничего ни о танцах, ни о великосветском этикете, ни о благородных вельможах, ни о далеких городах. Спустя несколько минут Цеп громогласно обратился к Калла. «Принеси-ка нам чего-нибудь сладенького. Возвращение с обеты надо обмыть». Лошинский черный херес подойдет?» – уточнил Калла. «Я мечтаю его попробовать». Он открыл буфет, снял с полки бутылку зеленоватого стекла, наполненную чернильно-черной жидкостью. «Фу, гадость какая!» «Сказала повивальная бабка, принимая роды у вашей матушки», – добавил Цеп. «Неси бокалы и церемонный не забудь». Питомцы безглазого священника столпились вокруг стола. Отец Цеп расставил бокалы и откупорил бутылку. Лок, пристроившись за спиной у близнецов, беспрепятственно пялился на сабету. Цеп до краев наполнил один из бокалов густым вином, отливавшим в свете люстры черным золотом. «Этот бокал наполнен для того, кто незримо присутствует за нашим столом, для нашего покровителя и защитника, многохитрого стража, отца уловок и плутней», – торжественно провозгласил он и почтительно отставил бокал в сторону. Сегодня его милостью мы счастливы отпраздновать возвращение его верного последователя и нашего надежного друга. Цеп поднес к губам раскрытую левую ладонь и дунул на нее. Словом своим и дыханием своим я скрепляю клятву. В ночь сиротской луны море примет наше благодарственное воздаяние за благополучие Сабетты. Ровно 100 золотых монет, украденных у честных горожан Каморра. Ночь сиротской луны наступала раз в год, зимой, когда фаза новолуния совпадала у всех лун. В день летнего солнцестояния на год старше становились все жители Каморра, знавшие дату своего рождения. А в ночь сиротской луны то же самое происходило с теми, кто как лог точной даты не знал. Наполнив остальные бокалы, отец Цеп вручил их своим подопечным. Лок с подозрением поглядел на густо черное вино. Ему, в отличие от остальных, достался почти полный бокал. «Вас благодарим же многохитрого стража за полные карманы без пригляда», – с улыбкой произнес отец Цеп. «За стражу, спящую на посту», – добавила Сабета. «За город, кормящий нас, и темную ночь нас укрывающую», – отозвался Кала. И за друзей, помогающих нам тратить добытое!» – воскликнул Галда, завершая ставший уже привычным для Лока тост. Все пятеро одновременно поднесли бокалы к губам. Причем Локу пришлось держать свой обеими руками, чтобы не расплескать. Глоток черного хереса обволок горло невыразимой сладостью сливок, меда, маслины и чего-то еще неведомого. Восхитительные ароматы жаркими струйками скользнули в нос и в глаза. Сотнями пушинок защекотали небо и глотку». Остро осознавая торжественность момента, Лок храбро, хоть и не без труда, осушил бокал и попытался восторженно крякнуть, но вместо этого поперхнулся. Звук больше походил на писк умирающего птенца. Лок постучал кулачком в грудь и повторил. Эх! И я того же мнения! просипел Галда. Обалдеть! С виду жидкое дерьмо! «А на вкус чистая радость, будто ангелы от счастья обоссались», – вздохнул Цеп, разглядывая свой пустой бокал. «Кстати, если вам подобное пойло еще где-нибудь предложат, лучше сразу отказаться, иначе о тяготах бренного существования быстро забудете». «А что, в других городах вина винного цвета никогда не делают?» — поинтересовался Лок, уставившись на бокал, который почему-то начал расплываться перед глазами. «Есть вещи, которым близкое знакомство с алхимией идет на пользу», — сказал Цеп. «Например, твоя голова. На утро она будет гудеть не хуже колокола, хоть вино и впрямь великолепная». «Ага, великолепная», — с глупой улыбкой согласился Лок. По телу разливалось приятное тепло. Голова стала легче пушинки, а руки и ноги не торопились повиноваться приказам рассудка. Лок хмелел с неумолимостью стрелы, выпущенной в цель. «Ну что, дружок», – произнес Цеп каким-то далеким глухим голосом. «Нам с ребятами тут надо кое-что обсудить, а тебе пора, баеньки. Ощущение беззаботного счастья внезапно развеялось, сменившись острой обидой. «Его отправляют спать, как маленького», «Лишают удовольствия пребывать в обществе с обеты». Лок боялся даже моргнуть, чтобы не выпустить из виду чарующий, хоть и несколько затуманенный образ. «А чего я не...» – Забормотал он. «Возражения не принимаются, дружок», – ласково сказал Цеп. «Тебе надо хорошенько отдохнуть. Завтра у тебя много дел». «Завтра?» «Завтра, завтра». Отец Цеп осторожно разжал ослабевшие пальцы своего питомца, забрал пустой бокал. Лок недоуменно взглянул на свою руку. Он совсем забыл, что так и не поставил бокал на стол. «Ступай, дружок», – вздохнул Цеп. Крошечной, незамотненной частью сознания, не раз его на сумеречном холме, Лок понимал, что его подпоили нарочно, чтобы он поскорее заснул. И это огорчало еще больше. Он только начал привыкать к привольной жизни в храме Переландра. Но внезапное появление Сабеты как будто снова превратило его в бесправного уличника, которого теперь отправляли в темный угол, пока старшие дети наслаждались какими-то запретными удовольствиями. «Угу», – буркнул он, впервые отводя глаза Саббеты. «Я... А, я рад, что ты здесь. Ему очень хотелось что-то остроумное сказать, веское» заставить ее повернуть прелестную голову и посмотреть на него с тем же изумлением, с которым он сам глядел на Сабету. Однако даже в хмелю он понимал, что скорее обоссарется драгоценными камнями, чем может придумать некие взрослые проникновенные слова, способные поразить ее в самое сердце. «Сабета», – пролепетал он. «Спасибо», – небрежно бросила она, разглядывая столешницу. Ну, это... я знал, что... то есть Сабета...» «Ох, прости, я рад, что ты не утопла». Больше всего на свете ему хотелось, чтобы она назвала его по имени. Не Ламорой, не безразличным он, а Локом. Чтобы она хоть как-то признала его существование, их совместную принадлежность к питомцам отца Цепа. О боги, он готов был каждую ночь укладываться спать раньше всех, если бы ее тонкие губы хоть раз произнесли Лок. «Спокойной ночи», — сказала она. На следующий день Лок проснулся с ощущением, будто в ночи из черепа вынули мозг. Хорошенько встряхнули и, перевернув, вложили обратно. «Испей водицы», – предложил один из братьев Санса, сидевший с книгой на коленях у кровати, и протянул ему деревянную плошку. с головы еще не выветрился, поэтому Лок так и не понял, Кала это или Галда. Вода оказалась тепловатой, но чистой, а горло до нельзя пересохшим. Поэтому Лок без особых церемоний выхлебал все до последней капли и прохрипел. «А который час?» «Да уж за полдень перевалило». «О, а как же...» «Сегодня отдыхаем», – объявил Санса, сладко потянулся и зевнул. «Никакой арифметики, никакой погони за герцогом, никаких иноземных языков и никаких танцев». Подаяния не просим, фехтования не обучаемся, в в узлы не вяжем, стоимость монет не рассчитываем. Ни музыки, ни уроков этикета, ни истории, ни дурацкой геральдики. чем же тогда займемся? Мы, Скала, должны тебя на ноги поставить и проследить, чтобы ты не упал, объяснил Санса с книгой. Ну, в случае чего, гвоздиками к половицам приколотим. А после этого отправим посуду мыть. Ох... Лок сполз с кровати на пол. «А Сабета? Она правда здесь живет? С нами?» «Правда», — ответил Санса с книгой. «Где же ей еще жить?» «А она сейчас здесь?» «Не-а. Они с Цепом слиняли ночное дело разведывать». «Какое дело?» «Не знаю. Знаю только, что у нас сегодня весь день свободный. А тебе посуду мыть, вот и все». Кала и Галда исполняли поручение Цепа с головокружительной быстротой но предоставленные сами себе были отъявленными лентяями. Их шутки, прибаутки и прочая помощь другу привели к тому, что на мытье посуды, с которым Лок обычно управлялся за полчаса, ушел целый день. Когда, наконец, хлопнула тяжелая потайная дверь, возвещая возвращение отца Цепа, пальцы Лока сморщились и побелели от алхимического состава для чистки серебра. «Молодчина», – одобрительно сказал Цеп. «Ну как, ты в себя пришел или еще нет?» «Ага, пришел», – кивнул Лок. «Ночью идем на дело. Надо особняк обчистить. Основная работа на твоих хрупкие плечи ляжет». Цеп похлопал себя по внушительному животу. «Сам-то я в окно не пролезу». «Как домушники?» – восхищенно воскликнул Лок, моментально забыв о нудном мытье посуды. «О, здорово!» «Только как же... Вы же говорили, что мы таким не занимаемся!» «Да, обычно мы этим не занимаемся. Но тебя надо бы испытать. Ради твоего же блага!» «Ладно», — сказал Лок, несколько поумерив восторг. «А меня еще долго будут испытывать?» «Пока не похоронят, мальчик мой!» — вздохнул Цеп, ласково потрепав Лока по голове. Вот как твой холодный труп в землю зароют, так испытания и закончатся. Так что слушай внимательно и запоминай. Наш человек в банкирском доме мираджа хорошую наводку дал. Он взял со стола грифельную доску и начал что-то чертить на ней мелком. Некий торговец оливками подыскал своему безмозглому сыну невесту знатного рода, а чтобы новая родня чернюю не гнушалась. Хочет свою машну порастрясти, золотую пыль им в глаза пустить. «Как это?» – недоуменно спросил Лок. «Ну, он собирается продать свои царские драгоценные, чтобы звонкой монеты больше было», – пояснил Калла. «Молодец, соображаешь», – улыбнулся Цеп. «Так вот, час назад слуга торговца вынес из банкерского дома котомку ценного барахла». И с двумя охранниками отправился в рациону, где торговец особняк снимает. Кроме них троих сегодня ночью в доме больше никого не будет. Торговец с сыном и остальной прислугой завтра утром из имения приедет. Лучшего случая нам не представится». «А почему именно нам? Вдруг на него еще кто позарится?» – насторожно спросил Лок. «Раз охранников всего двое, то любая шайка в дом может забраться». «Нет, Барсаве этого не позволит», – с усмешкой объяснил Цеп. «Рацион, квартал тихий, спокойный. Там бандиты в особняке не вламываются. Для того тайны уговоры существует. Кто его нарушит, тому яйца отрежут и вместо глаз вставят. Потому мы не грубой силой в дверь пройдем, а угрем в окно проскользнем». Он повернул грифельную доску к Кала и Локу. В верхней части была начерчена карта с указанием особняка и прилегающих к нему улиц, переулков и проходных дворов. А под ней красовалось изображение широкой ленты с подвешенными к ней овалами. «Вот что нам надобно, сказал Цеп, постукивая по рисунку пальцем. — А жерелье? Там таких штук двадцать, а потому пропажу не сразу заметят. «А это чудо из чистого золота с девятью изумрудными подвесками. Камушки по одному продадим, золото переплавим, и никто следов не найдет, а нам прибыль». «Как же мы его добудем?» – спросил Лок. «Очень просто», – ответил Цеп, почесывая подбородок. «Сам понимаешь, а раз это твоя проверка, тебе и добывать» помощниках у тебя с обета. У нее в таких делах опыта по твоего. Кала и Галда на крышах засядут. Если вдруг что неладно, вас сразу предупредят и помогут скрыться. Ну а я буду поблизости ошиваться на всякий случай. Но во всем остальном полагаюсь исключительно на вас, моих вороватых питомцев». Лока встревоженно забилось сердце. Проверка проверкой, но неужели ему и впрямь выпал в случай совершить дерзкое ограбление? Вместе с Сабетой? Ох, видно, боги ему благоволят. А где Сабета? Вот здесь. Цеп указал на квадратик, начертанный в верхнем углу грифельной доски. На Вио Селенна, у четырехэтажного особняка с садом на крыше. Он-то нам и нужен. Сабета там до темноты пробудет, а как первая луна взойдет, вы с ней вот в этом переулке встретитесь. Он провел пальцем по рисунку, размазывая мел. Братья санса тем временем займут свои посты на крышах, а вы с Сабетой придумаете, как в дом пробраться. И все? И все! Только запомни: Мне нужно всего-навсего ожерелье с изумрудами. А ни два, и ни три, и ни купчие на дом, и ни фамильные драгоценности из двора герцога Никоманта. Понял? Сегодня тебе лучше не выпендриваться. Наконец-то подлинная коморская ночь вступила в свои права. Весь час лжесвета Лок провел в переулке, нетерпеливо ожидая появления Сабеты но теперь они вдвоем уже сидели на крыше пустого дома по соседству с особняком торговца прячась в заброшенном садике среди деревянных скамеек и расколотых цветочных горшков только только взошла вторая луна и в темном небе сверкали и перемигивались целые россыпи звезд будто тысячи глаз с любопытством глядящих на лока Собета растянулась у каменного бортика на крыше в трех шагах от лока «Заткнись и не отставай, и не шуми», – сказала она при встрече. Лог в точности выполнил приказанное. Следом за ней взобрался по каменной стене выходящей в переулок, цепляясь за резные украшения и подоконники. И очень гордился тем, что переборол желание заговорить с ней. Впрочем, от разговоров его больше удерживал страх ее разозлить. «Наконец-то уснули», – прошептала Сабета. Лог вздрогнул от неожиданности. «Что? Кто?» «Тут три старухи живут», – пояснила она, приложив ухо к крыше и напряженно вслушиваясь. «Их спальня на втором этаже, но осторожность не помешает». А, «Ага», – торопливо закивал Лок. «Ты ведь и раньше на крышах не работал?» – спросила Сабета, бесшумно приподнявшись и выглядывая за край крыши. «Не-а», ответил Лок, – «не приходилось». Сабета снова устроилась в тени, да так ловко, что Лок не услышал даже шороха ее одежды. Ты главное, рукам воли не давай. Прибери только то, что сказано, и ничего больше. Или лучше заранее желтокорточников предупредить, чтобы бочки с водой готовили на случай, если тебе вздумается рацом спалить. «О, я сделаю все, что скажешь. Осторожненько. Все, что скажу? Переспросила Сабета. Лицо ее скрывалось серебристо-серой тени, но в глазах, обращенных к локу, отразился звездный свет. Обещаешь? Ага закивал Лок. «Вот чтоб гореть мне в адском пламени и в огне древних, обещаю и клянусь». «Ну, тогда, может, и не напортачишь». Она поманила его к себе. «Давай сам погляди, только сильно не высовывайся». Лок осторожно приподнял голову над бортиком. Справа виднелась крыша соседнего, нужного им дома с пышным ухоженным садом. А четырьмя этажами ниже серебрилась в лунном свете брусчатка пустынной улицы». Рацона действительно была тихим кварталом. Ни пьяниц в канавах и подворотнях, ни драк в тавернах, ни гулковых хлопанья дверей и ставин, ни топочущих желтокурточников с дубинками на изготовку и щитами перевес. Вдоль улиц, в окнах домов и над дверями диковинами сияющими гроздьями висели алхимические шары-светильники. Сумрак окутывал лишь крыши и узкие приулки. «Калла и галда видишь?» – спросила Сабета – не -а. Вот и славно. Значит, они на месте. Если вдруг желтокорточники откуда ни возьмись объявятся, или еще что случится, они орать начнут. Хозяин вина требует, хозяин вина требует». «И что тогда?» «Они наутек со всех ног припустят, а мы с тобой пока зададим». Сабета придвинулась к нему поближе, и улок от волнения перехватила дух. «Первое правило работы на крышах, знаешь?» Зашептала она ему в самое ухо. Прежде чем за дело взяться, разведай, как ноги уносить. Как отсюда уходить? Так же, как пришли? Нет, это слишком медленно и рискованно. Ночью быстро спускаться опаснее, чем днем. Сабета указала на тонкую серую полоску посреди крыши, полускрытую разбитыми горшками, поломанными скамейками и покосившимися трельяжными решетками. «Вон, я там веревку привязала, полушелковую. Она фото в пяти до земли не достанет». «Если вдруг удирать придется, сбросишь ее с крыши и по ней спустишься, понял?» «Ага. Ну, теперь сюда смотри». Она подтолкнула Лока в нужном направлении. «Вон в том переулке через дорогу один из близнецов будет дожидаться. Поможет уйти». Цеп неподалеку прогуливается, в паре кварталов отсюда». «А если вдруг что, ищи Кала или Галда. Понятно?» «Ага. А если ничего страшного не случится?» «Делай то же самое, только не торопясь. Ну что, готов?» «Да. А как мы на соседнюю крышу попадем?» «По пожарной доске». Сабета подползла к длинной узкой доске, прислоненной к бортику. «Такие в каждом доме есть, на случай пожара. Как полыхнет, перекидываешь ее на соседскую крышу и перебираешься. Если, конечно, с соседями не в ссоре». Дети осторожно подняли пятнадцатифутовую доску на бортик. Лок всем делом навалился на край доски, будто ядро в ложе катапульты, а Сабета тихонечко подвела ее к бортику крыши соседнего дома. Как только противоположный край доски надежно улегся на парапет особняка, Сабета вскочила на доску и опустилась на четвереньки. Ползем по одному: сначала я, потом ты, прошептала она. Главное, не суетись и почем зря не высовывайся. Сердце Лока восторженно забилось. Вот оно, воровское приключение. Сырой и теплый ветер палача, насыщенный запахами возделанных полей, трепал локовые волосы. На северо-востоке гигантскими тенями в сумраке выселись пять башен. Увенчанные серебристыми и золотистыми фонарями. Рукотворные созвездия среди холодных, равнодушных звезд. Наконец пришла очередь лока. Для взрослого доска была бы слишком узкой. Но щуплый мальчишка развернулся бы на ней, не вставая. Лок с легкостью перебрался на соседнюю крышу. Перевалил через бортик и присел на корточке, окруженной влажными ароматами ухоженного сада. Над головой шуршала густая темная листва. Собета, протянув руку из теней, коснулась плеча Лока, и он вздрогнул от неожиданности. «Шш, не шуми», – прошептала она. «Я притащу ожерелье, а ты следи, чтобы доска не свалилась». «Ну и за крышей тоже присматривай. А вдруг что-то случится? Топни три раза, да погромче. Если опасности раньше меня приметишь, нам все одно удерать придется. Только имя мое не выкрикивай, понял?» «Да, понял. Ну, это... Удачи тебе», — сказал Лок. Но Сабета уже скрылась в темном саду. Чуть погодя, раздались тихие щелчки. Сабета орудой отмычками вскрыла замок а потом еле слышно скрипнули дверные петли. Потянулись долгие минуты ожидания. Лок стоя у края доски, зорко вглядывался во мрак, ведь в сплетении виноградных лос и среди густых кустов могли прятаться враги. Время от времени он высовывался из-за парапета и проверял, не появился ли кто на соседней крыше. Внезапно на верхнем этаже особняка поднялся какой-то шум, началась возня. Лок опустился на колени и приложил ухо к теплым каменным плитам, вслушиваясь в голоса. Говорили взрослые, голоса звучали все громче и встревоженнее, а потом раздались крики, вляпались. С ужасом прошептал Лок. Издалека донесся топот, громко хлопнула дверь. Сабет выбежав из темноты, схватила Лока за руки и вытолкнула на доску. Беги, выдохнула она, быстрее. Что случилось? Да беги же, я доску придержу. Лок Стримглав прополз по доске пятнадцать футов и неуклюже перекатился через бортик, едва не вышибив зубы о камне. От удара перед глазами все плыло, но Лок тут же обернулся к собите. «Ну быстрей же!» – закричал он. «Сбрось веревку!" зашипела она в ответ. «Я тебе доску придержу!» – Лок стиснул зубы и, зажмурившись изо всех сил, навалился на доску. Хотя и понимал, что со стороны это выглядит нелепо. Весил он, чуть больше воробья. «Почему Сабета медлит?» «Сбрось веревку и беги!» – завопила она. Лок приоткрыл глаза и увидел, как к собете устремляются темные массивные фигуры взрослых. Сабета даже не обернулась. Она обеими руками обхватила доску, пытаясь... «Не троньте ее!» – выкрикнул Лок. Сабету схватили в тот самый миг, когда ей удалось столкнуть доску с крыши. Тяжелая доска ухнула одним концом вниз. А противоположный конец, взвившись вверх, больно ударил Лока в подбородок и отбросил от парапета. Лок отлетел на середину крыши и повалился навзничь, одновременно с гулким ударом доски о камне мостовой четырьмя этажами ниже. «Беги!» – прозвучал крик с обеты и тут же оборвался. Похоже, ей заткнули рот. Лок поднялся, сплюнул под ноги кровь. «Проверьте соседнюю крышу! Скорее на улицу!» Завопил грубый мужской голос. Лок хотел остаться, как-то помочь Собете. Однако ноги, не повинуясь приказам рассудка, сами несли его прочь. Он схватил веревку, сбросил ее с крыши и, не задумываясь, сиганул с четвертого этажа. Мимо пронеслись каменные стены. Веревка нещадно обдирала ладони. Лок, вереща от резкой обжигающей боли, не выпустил веревки до самого конца. Кулем свалившись на мостовую. Болел ушибленный доской подбородок, ладони жгло, будто с них содрали кожу тупым тесаком, голова кружилась, но к счастью переломов не было. Лок бросился бежать, шлепая босыми пятками по булыжникам мостовой. Дверь особняка распахнулась, на ярко освещенном пороге возникли два темных силуэта, и преследователи с криками устремились в погоню. Лок с усилием дергая ногами, будто поршнями водяного двигателя. Свернул в мглистый проулок, стараясь увеличить расстояние между собой и преследователями. Со всех сторон из мрака надвигались зловещие порождения кошмаров, оказываясь на поверку обычными вещами. Пустыми бочками, кучами мусора, поломанными тележками и тачками. За спиной гулка топали сапоги. Лок задыхался, шумно втягивая воздух, и отчаянно надеялся, что не наступит босой ногой на разбитую бутылку или острая осколок глиняного горшка. «Босиком по стенам карабкаться легче, а вот убегать от погони удобнее в обувке». Преследователи приближались. Локса разбегу на что-то налетел, с такой силой, что из него вышел был дух. Поначалу он решил, будто врезался в стену. Но тут его схватили за рубаху и швырнули озимь. Кто-то, выскочив из темноты, бросился прочь. «Кто-то? Чуть побольше самого Лока или...» «Тише, замри!» – прошептал ему в самый ухо один из братьев Санса. Лок оцепенел, прижавшись щекой к холодным мокрым камням. Он сообразил, что его втолкнули в крошечную подворотню, выходящую в кирпичный проулок. Сан, содержавший Лока, укутал их обоих какой-то тяжелой, мокрой и вонючей попоной, оставив в ней лишь узенькую щелочку. Преследователи Броняси, тяжело переводя дух, промчались мимо двух мальчишек, укрывшихся под грязным тарепьем. «Они из закала в волю набегаются», «Немного погодя», — сказал самса. «А он от погони уйдет и к нам вернется». «Галда, Бет, поймали!» — сказал Лок. «Знаю», — вздохнул Галда, сбрасывая вонючее тряпье, оказавшееся ветхой, прогрызенной крысами кожаной накидкой, перемазанной уличной грязью. «Мы едва крики услыхали, так сразу и приготовились к худшему». «Ну, давай сейчас по-быстрому, только тихо». Галда помог Локу подняться и вытолкнул его в проулок. «Бет, поймали!» – повторил Лок. По щекам покатились жгучие слезы. «Ее поймали! Надо что-то делать! Надо...» я знаю, я знаю!» Галда схватил его за руку и потащил за собой. «Цеп придумает, как ее вызволить! Ну, пошли!» Галда вывел Лока на берег канала, служившего западной границей Рационы. Там, в одном из пустующих складов, пропахшем камфорой и гнилью, дожидался своих питомцев отец Цеп. Облаченный не в рясу священника, а в длинный темный сюртук. Завидев двоих мальчишек, Цеп стряхнул алхимический шар светильник, вспыхнувший слабым сиянием, и поспешно направился к ним. «Их застукали», — сказал Галда. «Ее поймали», — всклипнул Лок, ничуть не стыдя слез. «Ее поймали! Поймали! А я... я даже ничего не...» Отец Цеп притянул его к себе. Подхватил на руки и долго поглаживал хрупкие плечи, сотрясавшиеся от рыданий. Наконец, Лок немного успокоился. «Вот и славно, дружок», — сказал Цеп. «Ты с нами, все в порядке. Скажи, кто ее поймал?» «Не... не знаю. Кажется, охранники. Ну, те, что в доме были». «Не желтокурточники?» «Не... не нет, не они. Простите, я не... я не мог...» «Ты бы ей ничем помочь не смог», — уверенно произнес Цеп, утирая рукавом сёртука мокрые щеки Лока. «Хорошо, что сам ноги унес. «А мы... мы ожерелье не...» «Плевать, я хотел на проклятое ожерелье». Цеп обернулся к одному из близнецов. «Где Галда?» «Тут, это я». тфу ты, а где тогда?» «Кала погоню за собой увел. «И кто за ним погнался? Ты заметил мундиры или леврею? Оружие у них было?» «По-моему, это не желтокурточники. Скорее всего, охранники торговца». «Вот же шатское дерьмо!» Цеп схватил тяжелую трость. Модный аксессуар, при необходимости служивший прекрасной заменой увесистой дубинки. Снял с пояса кинжал в ножнах и швырнул его галда. «Ждите меня здесь!» «Свет погасите и спрячьтесь. Да гляди у меня, кала ненароком не закали, если он раньше меня вернется». «А вы куда?» – спросил Лок. «Разобраться, что там происходит». Цеп направился к двери с поспешностью весьма удивительной для человека, обычно жалующегося на полное бессилие и старческую немощь. Галда швырнул Локу крошечный алхимический шарик. И тот жаловал в ладонях, погасив слабое сияние. Оба мальчугана устроились в темном углу и замерли в настороженном ожидании. Не прошло и часа, как Цеп привел на склад мертвенно бледного Калла. Лок метнулся к ним навстречу. Где она? спросил он. Цеп поглядел на своих подопечных, вздохнул и негромко произнес: Мне нужен самый щуплый. Я? Да, Лок. «Именно ты!» – ответил Цеп и, присев на корточки, приобнял братьев Санса за плечи и что-то прошептал им на ухо. Лок не разобрал, что именно, но близнецы в ужасе отпрянули. «Голубчики, вы же понимаете, выбора у нас нет!» – со вздохом сказал Цеп. «Так что возвращайтесь домой и ждите нас!» Братья Санса без лишних возражений умчались прочь. «Пойдем!» Обратился Цеп к Локу. «Сегодня время работает против нас». «А куда мы идем?» Спросил Локу скорее шаг. «Тут недалеко. Дом в квартале от того особняка, где вы с Сабетой были». «А... Оттуда не опасно возвращаться?» «Со мной тебе ничего не грозит». Цеп уверенно свернул на широкую улицу, ведущую на восток. Туда, откуда совсем недавно сбежал Лок. «А кто ее поймал?» «Желтокурточники?» «Нет, иначе ее бы в участок отвели, а ее в доме держат». «Кто? Те, кого мы ограбить хотели?» «Нет, все гораздо хуже», вздохнул Цеп. Его лица Лок не видел, но хорошо представлял в себе огорченное выражение. «Полуночники, люди герцога, его тайный сыск, ими повелевает человек без имени». «Как это? Без имени?» «Его называют пауком, а полуночники – соглядатые, лазутчики и жестокие убийцы. Выполняют особо секретные поручения, с которыми желтокурточникам не справиться. Их даже путные люди боятся». «А почему они в особняке засели?» «Эх, хочется, конечно, свалить все на простое невезение». Но, боюсь, меня неспроста на ожерелье навели. Наводка с подвохом оказалась. То есть... Ой, значит, среди нас стукач завелся? Ты, малец, грех на душу не торопись брать. Такими словами по пусту не разбрасываются. Прошипел Цеп, внезапно останавливаясь. Он навис над локом и сурово погрозил ему пальцем. Мальчик отшатнулся от неожиданности. «Для нас, спутных людей, нет хуже оскорбления, так что прежде чем кого-то в стукачестве обвинять, надо знать наверняка», – мрачно продолжил Цеп. «Иначе можно и нож под сердце заполучить, ясно тебе?» «Ага», – торопливо закивал Лок. «В мирадже у меня человек надежный». Цеп размашисто зашагал дальше, и Лок побежал следом. И во всех своих подопечных я уверен, как в себе самом. Я не... Знаю, знаю. А это значит, что сама наводка была своего рода ловушкой. Западней для любого, кто на нее купится. Закинули удочку и ждали, какая рыбка клюнет. А зачем им это? Ну мало ли, отыскать воров, у которых связи в Мирадже имеются. Узнать, кто дерзнет в тихом квартале особняка грабить. Как бы там ни было, полуночники считают, что слишком дерзких воров надо к ногтю прижать, а то и вовсе от них избавиться». Лок, ухватив цепа за рукав, едва поспевал за своим покровителем. Они вернулись в тихие кварталы, где обитали зажиточные горожане. Но тишина и покой еще больше напоминали Локу о недавнем происшествии. Цеп привел лока в небольшой ухоженный сад за трехэтажным особняком. Присел на корточки за каменную стену и указал на дом напротив. В соседнем дворе стояла карета без гербов под охраной двух стражников. В доме горели огни, но все окна мозаичного стекла были занавешены толстыми шторами. Лишь на задней стене дома, во втором этаже, оранжевый свет лился из чуть приоткрытого оконца без занавесей. Они там? шепотом спросил Лок. «Да, окно открыто». «И как ее оттуда увезти?» «Никак». «Но... а зачем мы сюда пришли?» Лок. Сэп опустил тяжелую ладонь на паровое плечо мальчика. «Она там связанная по рукам и ногам, под охраной четверых полуночников. Еще двое во дворе у кареты. Людям герцога закон не писан. Нам с ними не справиться». «А для чего вы меня сюда привели?» Цеп полез за пазуху, сорвал шею шнурок и протянул локу стеклянный фиал, размером чуть больше мизинца. «Вот, держи», вздохнул Цеп. «Скарабкаешься по плющу на задней стене, проскользнешь в окно и...» Локо замутило от внезапного озарения. «Нет, я не могу!» «Послушай, дружок, время не ждет!» «Нам ее оттуда не увести, а ее вот-вот начнут допрашивать. А знаешь, что такое допрос полуночников? Каленое железо, ножи и мало ли еще что. Они все досконально вызнают. И про тебя, и про меня, и про Калас Галда. И кто мы такие, и чем занимаемся, и где обитаем. И тогда в нам жизни не будет». «Даже путные люди не помогут!» «Нет, она умная, она ничего не...» «Мы не железные, мальчик мой!» Цеп крепко до боли сжал правую ладонь Лока и вложил в нее стеклянный фиал, согретый теплом его руки. «Мы люди из плоти и крови, и если нас долго мучить, то мы скажем все, что от нас хотят услышать!» Он осторожно сомкнул пальцы Лока над фиалом. Медленно отвел руку и негромко произнес. «Она поймет, что с ним делать». «Я не могу!» Умоляюще вскрипнул Лок. По щекам снова застроились слезы. «Прошу вас! Не надо!» «Тогда ее будут пытать», напомнил Цеп. «Ты же знаешь, она будет держаться до последнего. Ее ждут страшные муки, долгие часы, а то и дни неимоверных страданий». «Гей все кости переломают, кожу станут живьем сдирать. Кроме тебя, в окно никто не пролезет. Я вот заметил, что при ней ты сам не свой становишься. Она тебе нравится?» «Да». Лок уставился в темноту, отчаянно пытаясь найти какой-то выход из безнадежного положения. «Неужели все, на что он способен, это забраться в окно и передать Сабети Фиал с ядом?» Увы, сейчас дерзкие уловки и ухищрения были бесполезны. Это нечестно, всхлипнул он. Нам ее не спасти. С неподдельной горечью вздохнул Цеп. Скорбный тон подействовал на Лока, пуще всяких уговоров, упреков и приказов. Все остальное только от тебя зависит. Если ты к ней не проберешься, то она еще поживет, недолго. «В адских мучениях. А вот если сможешь ей фиал передать, то...» Лок неохотно кивнул, сгорая от ненависти к себе. «Молодчина!» — шепнул Цеп. «Все, не тяни, ступай уже. Тихонечко, легче ветерка». Локу не составило особого труда прокрасться тридцать шагов по темному саду и вскарабкаться по лозам плюща к окну второго этажа. Но каждый миг словно бы превратился в час, и мальчик так дрожал от напряжения, что казалось, стук его зубов слышат все в доме. Милостью многохитрого стража тревоги никто не поднял. Ставни и двери не хлопали, стражники не метались по саду. Лок осторожно подобрался к окну, приоткрытому на два пальца, и сквозь щелочку заглянул внутрь. Посреди комнаты стояло громоздкое тяжелое кресло, а в нем спиной к окну сидела Сабета – Рядом с ней темнел какой-то громоздкий предмет. «Нет. Огромный здоровяк в длинном черном сюртуке». Лок поспешно втянул голову в плечи. Цеп был прав. С таким амбалом им вдвоем не справиться. А в доме наверняка есть и другие охранники. «Я тебе не враг», – произнес здоровяк глубоким низким голосом, четко выговаривая слова. «И прошу я самую малость. Твои друзья наверняка понимают, что тебя не спасти». От нас им тебя не спасти. Сабета молчала. Здоровяк вздохнул. «Наверное, ты думаешь, что мы смилуемся, что не станем измываться над малолетней девчонкой. Только нам терять нечего, а тебе все равно на веселится болтаться. Так что рано или поздно ты нам все расскажешь. Поплачешь, покричишь и расскажешь. Мы в этом тебе подсобим. С чистой совестью. Я сейчас отлучусь ненадолго, а ты подумай хорошенько». «Участь тебя ждет незавидная. Нашего терпения надолго не хватит». Хлопнула тяжелая дверь. Лязгнул ключ в замочной скважине. Замок защелкнулся. «Пора. Пора забраться в комнату, передать собете фиал и ускользнуть. А потом с обед выпить я, толок... Лок... А вот фиг вам!» Яростно прошептал он, осторожно подтолкнув створку окна вверх. Подъемные окна были относительно недавним нововведением в коморе. Их было немного, и даже Лок знал, что стоили они немеренных денег. Хорошо смазанная створка поднялась легко и почти бесшумно. Он взобрался на подоконник и с обеда, удивленно раскрыв глаза, повернула голову к окну. «Привет», – прошептал Лок, неуклюже спрыгивая на мягкий ковер, что несколько подпортило общее впечатление. Подбежав к креслу, он сокрушенно вздохнул. Массивная деревянная конструкция была выше и шире окна. И наверняка весело больше самого Лока. Руки с были свободны, но ноги сковывали тяжелые кандалы. «Ты что задумал?» – прошепела она. «Тебя спасаю». Он торопливо оглядел комнату. Судя по всему, здесь находилась библиотека, но полки были пусты. Ни книг, ни свитков, ни острых предметов, ни рычагов, ни завалящего перочинного ножа. На двери тоже не оказалось ни засова, ни защелки, ни крючка. «Мне отсюда не выбраться!» – напряженно зашептала Сабета. «Они вот-вот вернутся! А что это у тебя?» Внезапно Лок вспомнил, что в правом кулаке у него зажат фиал, и как дурак поспешно спрятал руку за спину. «Ничего!» – буркнул он. «Да знаю я, зачем цеп тебя прислал!» Сабета устала, закрыла глаза. «Ничего страшного, мы с ним об этом говорили!» «Нет, я что-нибудь придумаю, помоги мне!» «Не бойся. Все будет хорошо. Давай сюда, Фиал». «Не дам». Он умоляюще протянул к ней руку. «Помоги мне тебя отсюда вытащить». «Лок!» Услышав свое имя из ее уст, Лок оцепенел. Сердце замерло, будто расплющено ударом тяжелого кузнечного молота. «Лок, ты обещал сделать все, что я скажу, помнишь? Ты еще поклялся адским пламенем и огнем древних. Так вот, пришла пора сдержать слово». «Но... а как же... ты ведь умрешь!» «Иначе нельзя...» – вздохнула она, протягивая к нему раскрытую ладонь. «Не там...» – он зажмурился и потер глаза кулаком, стараясь держать набежавшие слезы. «Значит, твоему слову веры нет, Лок?» Он похолодел. Все промахи, допущенные им за свою недолгую жизнь, все ошибки и неудачи, все побои и издевательства, все несчастья и утраты... Ничто не могло сравниться с горькой, безысходной болью этого поражения. Он поднес Фиал к протянутой ладони, мимолетно коснулся теплых пальцев Сабеты. Она легонько сжала его руку. и ло, кахнув от неожиданности, выпустил Фиал. Сабета тут же схватила его, не отобрать. «Иди уже!» – прошептала она. Он ошеломленно поглядел на нее, отвернулся и двинулся к окну, до которого было всего три шага. Ноги не слушались. Чтобы не упасть, лок оперся ладонью о подоконник, и тут за спиной громко щелкнул замок. Дверь приоткрылась. Лок выскочил за окно, ухватился за побеги плюща, льнувшей к кирпичной стене, и. Лок, погоди! раздался знакомый низкий голос. Изо всех сил, вцепившись в подоконник, Лок приподнял голову и заглянул в комнату. В дверном проеме стоял отец Цеп. О, -о, О! Выдохнул Лок, сообразив в чем заключалось его испытание. Значит, значит, с обета не. Он, обессилив от внезапного счастья, выпустил из рук плющ и с криком сверзился со второго этажа в темный сад. Да, живой он, живой, я же говорил, прозвучал в темноте голос одного из близнецов Санса. Я любому лекарю фору дам. «А ты мне за советы платить должен!» «Ага», – ответил ему второй санса где-то у правого уха Лока. «Тумаками! Тебе понравится!» Лок открыл глаза. Он лежал на столе в ярко освещенной комнате, неуловимо похожей на пустую библиотеку на втором этаже. Кроме стола и нескольких стульев здесь ничего не было. Ни гобеленов на стенах, ни безделушек, словно бы здесь и не жил никто. Лок поморщился, глубоко вздохнул, И сел. Спина и голова ныли. — Тише, не торопись, дружок. Цеп подошел к столу. — Ты знатно кувыркнулся. Я не ожидал, что ты такой юркий, а то бы не. Он попытался снова уложить локо на стол. — Вы... вы все меня обманули! — Прохрипел Лок, отталкивая Цепа. — Прости меня, — негромко произнес Цеп. «Сам понимаешь, мы должны были убедиться, что...» «Вы меня обманули!» Гневно выкрикнул Лок. «Даже его мучители, Грегор и Веслин, не вызывали в нем такой злости, а ведь он их убил!» «Это нечестно! Вы так нарочно подстроили, чтобы...» «Сам посуди!» Беззлобно заметил Цеп. «С настоящими полуночниками мы бы вряд ли справились!» «Да я не о том!» Отмахнулся Лок. «Если бы все было по-настоящему, я бы ее спас!» «Нет, с герцогскими людьми ты бы не совладал», – возразил Цеп. «А так, в безвыходной ситуации поступил правильно!» «Нет, неправильно! Это все неправильно!» Лок изо всех сил пытался сосредоточиться, объяснить, что он имеет в виду. «Настоящие стражники так бы себя не вели!» «А вы все нарочно подстроили, чтобы у меня выхода не оставалось!» «Верно!» – кивнул Цеп. «Рано или поздно каждый из нас попадает в безвыходную ситуацию. Надо уметь проигрывать!» «Нет!» – заявил Лок. Жаркая волна гнева окатила его с головы до ног. «Все было неправильно!» «Он и нам такое же устроил!» Калла Утешающий пожал Локу руку. «Даже хуже!» «Мы вообще чуть не умерли! Так хреново было!» «Он нам всем такое же устроил!» – вздохнула Сабета. При звуке ее голоса Лок, задрожав всем телом, повернул голову. Сабета стояла чуть поодаль, скрестив руки на груди, и с непонятным удивлением смотрела на него. «Он прав!» – продолжила она. «Нам надо было убедиться, что ты на это способен!» «И ты с честью выдержал испытание!» – кивнул Цеп. «Даже лучше, чем мы ожидали!» «Нет, это несправедливо! Так нечестно! Все было заранее обречено на провал!» – выкрикнул Лок. «Увы, такова жизнь!» – вздохнул Цеп и повторил. «Надо уметь проигрывать, Лок!» Лок, оттолкнув руку Кала, встал на столешницу и поглядел на Цепа сверху вниз. «О боги! Однажды он уже думал, что навсегда потерял Сабету, а потом оказалось, что она жива. А теперь его самого послали ее убить. Вот почему в нем бушевала злобная ярость, неугасимым костром опаляя сердце. Цеп заставил его поверить, что он снова с ней расстанется и на этот раз, навечно. Сегодня Лок впервые остро ощутил свою беспомощность в безвыходной ситуации. «Я больше никогда не проиграю!» Веско произнес он, будто найдя решение сложной арифметической задачи, а потом крикнул во все горло, так, чтобы его услышали все в каморе. «Я больше никогда не проиграю!»